Глава 7. Ещё 2 недели дворец готовился к балу. Накануне праздника графиня Дебакарт прибыла во дворец и помогла Мирей подобрать украшения для причёски. Та в ответ подарила ей ожерелье, советуя снять цепочку. Ижени согласилась. Всё равно скоро приедет Реджес. Вдруг заметит её. Она убрала кольцо и надела украшения, пока Мирея была занята выбором веера к своему наряду. Когда она почти уже была готова, вошел принц Карлос. Он сегодня выглядел довольным жизнью и долго хвалил красоту своей супруги. Мирея ушла в спальню надеть кольца, а и жени продолжала смотреть на принца. Анна сама за собой не замечала, что после того случая с маской не может оторвать от него взгляда. Всё время ей кажется, что она не осознаёт чего-то важного, но не может понять, чего именно. Карлос Арку, заметив пристальный взгляд, вновь саркастически улыбнулся. Чем счастливее я выгляжу, Чем сильнее вы меня осуждаете, заметил он, обращаясь к Ежини. Та не изменилась в лице. Вы должны быть счастливы, она хотела этого. Я никогда не буду счастлив без неё, но могу прожить жизнь не так занудно и скучно, имею на это право. Графиня де Бокарт не ответила, и он посчитал, что она с ним согласна. Барон уже должен вернуться из поездки. Я жду вестей, напомнил он. Я помню об этом. Ежи не быстро придумала, как сойти с этой темы на более выгодную для себя. Скажите, ваше высочество, как дела с господином Астором? Вы всё ещё не удалили его от себя? Он представляет опасность для вас. Я не стал его трогать. Через него довольно удобно врать королю. Если прогнать его со службы, найдётся кто-нибудь новый. Но я больше не доверяю ему серьёзных дел. Не он ли рассказал Фатье, а тот королю о поездке моего отца? И кроме него есть кому об этом узнать? Не волнуйтесь, лично я де Сен-Гри ничего не говорил. Вернулась Смирея. Ежени сказала, что должна найти господина графа до начала бала и сейчас спустется подождать его приезда. Затем поклонилась и оставила их вдвоём. Редже прибыл ко двору к началу бала. Они встретились внизу, чтобы отправиться на праздник вместе. Когда он держал её руку при входе в зал, у Ежени возникло странное чувство дежавю. Словно всё это уже было. А ведь действительно, больше 2 лет назад она приехала в столицу, полная любви и радостных надежд. Сейчас она похожа на бледную тень, которая мечется между днём и ночью, стараясь не исчезнуть вовсе в лучах утреннего солнца. Её уже не радует так то что он держит её за руку. Не восхищает встреча с королём или принцем. Улыбка Реджесса всем и каждому кажется ей фальшивой, а его голос, такой вежливый и спокойный, вызывает лишь боль и неприятные воспоминания. И только глядя на него мельком, она понимает, что всё ещё не может оставаться равнодушной. Она так же, как и прежде, при виде него чувствует, как сердце замирает. Только он по-прежнему не смотрит в её сторону, обращая внимание лишь на знакомых придворных с их болтовнёй и сплетнями. Всё как тогда. Ничего не поменялось при дворе. Изменилась только сама графиня де Бакарт. Гости собрались в красивом зале, где снова в свете люстр и канделябров сверкали золотые колонны и пестрили разными цветами украшения из розовых бутонов. Стоило всем собраться на праздник, как король торжественно объявил главную новость, в честь которой и было устроено торжество. Оказалось, что недавно стало известно о беременности Королева Розамунды. Давно при дворе не было такого оживления. Сразу столько событий подряд, да ещё каких. Последнее так вообще самое значимое из всего, что случалось за это десятилетие. Было трудно поверить, что у Магнуса Арку наконец-то появится наследник. Неужели их с братом права на трон станут настолько равными все в Фиале и в стране в целом уже давно привыкли видеть Карлоса Арку лидером в этой борьбе, а все его трудности временными. Ведь без наследника его брат не удержит власть. И тут вдруг получается, что дела его не так и плохи. Это означало немедленную перестановку сил при дворе. и необходимость для многих дворян пересмотреть свои взгляды. И Жени, услышав новость, очень порадовалась за королеву. Она в тот момент даже и не вспомнила, что, возможно, именно ее совет оказался полезен в этом деле, и теперь, благодаря ей, у них с королем будет наследник. У нее значительно исправилось настроение». Она подошла к Разамунди, чтобы поздравить её и заметила, что та больше не смотрит на неё как на врага. Теперь можно было танцевать и веселиться вместе со всеми и не думать даже, что в её собственной жизни всё не так хорошо, как в жизни королевы. Ежини с прежним восторгом смотрела, как небо озаряется огнями. разноцветных салютов. С тем же удовольствием ела мороженое и ждала начала танцев. Когда объявили первый танец, это оказался цветочный вальс. Кавалеры должны были пригласить понравившуюся даму с букетом её любимых цветов. Ижини больше всего любила белые розы. Обычно букеты для танца были маленькими и неприметными. Но когда она увидела, что через зал к ней идет Астар с огромным букетом белых роз, едва не ахнула от восторга. Он подошел совсем близко к ней, так что не оставалось сомнений, кого он намерен пригласить на танец. И при этом зрелище все ближние к ним, дамы и господа, заинтересованно зашептались. Астар устоялся. протянул ей букет. И жени отвела взгляд и едва заметно покраснела. Как не убеждай себя в том, что он хитёр и опасен, а всё равно приятно нечего сказать. Но принять приглашение и цветы она не может. Это значило бы на весь дворец громко объявить о том, что они возлюблены. Необходимо было срочно очистить себя от подозрений. Если бы рядом был хотя бы Реджес, можно было сказать, что она обещала танцец ему. Но тот пропал куда-то. И Жени собрала все свои силы, чтобы не смотреть на цветы восхищёнными глазами и произнести как можно более холодно: "Простите, господин Десингри, я не танцую". "Понимаю", спокойно ответил Астер. Он, кажется, и не ждал, что она ответит ему нечто другое, а свой жест совершил не ради танца, а лишь чтобы впечатлить ее. И Жени сделала шаг назад, удаляясь от него и, как бы говоря, что букет тоже забирать не намерена. Астр улыбнулся ей и легким движением бросил все цветы на пол прямо к ее ногам. Я понимаю, графиня, повторил он. С вашей красотой вам впору ходить под цветам, а не держать их в руках. Он поклонился и ушёл в сторону дверей. И жени залилась краской, достала веер и закрыла им лицо. Она простояла так всё время до начала танца, пока не вернулся Реджес. и по ее счастливому выражению лица не догадался, что произошло. Вдобавок он видел сцену издалека и заметил цветы на полу неподалеку от них. «Как хорошо вы проводите время!» — не удержался он от замечания. Ее голос из-за веера прозвучал неожиданно резко, хоть она и говорила почти шепотом. «Помолчите немного!» Дайте мне хоть минуту представить, будто живу счастливой жизнью. Она действительно притихла на несколько мгновений. Теперь всё. Благодарю, добавила она, и улыбка сошла с её лица. Несколько минут после окончания танца она осматривала зал. Астра нигде не было видно. Тогда она убедилась, что тот скрылся в коридоре. нужно было как-то выбраться к нему и расспросить, что он сейчас намерен делать. В условиях грядущей войны это особенно важно. И Женни разыскала среди дам королеву Ирену Фонтен и попросила проводить ее в коридор, притворившись, что плохо себя чувствует. На самом деле, ее недомогание прошло несколько дней назад. Но девушка охотно поверила ей, что и вывела к дверям зала. Оттуда и жени попросила ее принести что-нибудь попить, а сама не осталась у дверей, а убежала дальше по коридору, разыскивая Астара. Тот не заставил себя искать долго. Они притаились за углом полутемного коридора, а затем зашли в смежную комнату, затворив за собой двери». и же недолго отбивалась от объятий и поцелуев, стараясь побыстрее поговорить о деле. — Астар, прошу тебя, если кто-нибудь войдет, у меня всего две минуты. — Я хотел бы, чтобы ты осталась со мной навечно, — ответил граф де Сен-Гри, сверкая влюбленным взглядом. — Я думала, прежде ты хочешь получить должность Фатье. — Одно другому не мешает, скоро все получится. — Я. Еженис с таким интересом уставилась на него, что он подумал, возможно, его рассказ заставит её воодушевиться и почувствовать надежду на лучшее будущее. Что ты придумал, расскажи? Всё, признался Астор. Рэджетс де Бакарт расследовал дело о пропаже перстня Арку в аббатстве. Недавно я узнал от Фатье, что он возвращался с задания один. Его люди с докладом ехали впереди. Я подкину ему бумагу с результатами поисков. Якобы грабителей он отоыскал и кольцо нашёл. Затем напишем поддельное письмо для его жены, что находку он не отдал королю, поскольку считал принца более перспективным наследником. После, получается, он узнал про ту историю с леди Алин и Карлосом Арку и передумал служить ему. а кольцо уничтожил как улику своего предательства. Фатье не найдет к чему придраться в этой истории. Особенно сейчас. Он говорит, на горизонте всплыла новая фальшивка, а де Баккарт пытался убедить его, что оно настоящее. Он ему не поверит, пока не увидит своими глазами. Но оно же не может быть настоящим. Не бывает таких случайностей. Почему же ты так медлил со своим планом? Знаешь, как трудно было разознать все факты, сопоставить их вместе и сложить в правдоподобную историю. Это дело не одного дня. К тому же, я не сразу сумел отыскать человека, способного изготовить письма десятилетней давности, да ещё и подделать почерк. Такое я редко где слышал. А как узнал, ухватился за эту идею. Но ведь, чтобы поделать почерк человека, нужны какие-нибудь письма с его стороны, разве нет? — Я постараюсь раздобыть. Думаю, ты поможешь мне с этим. Если все получится, де Бакарду грозит тюрьма. — Мне кажется, хуже, чем тюрьма, — задумчиво произнесла и жене. А что это за леди Алин, про которую ты говорил? Она была его женой, когда он только начинал служить в полиции короля, и у неё при дворе завязался роман с Карлсом Арку. Так говорят. Но король не любит, когда вспоминают те события. Это очень расстраивает королеву. Та женщина была её подругой, и она погибла в результате обвинений. который выдвинул против нее принц Карлос. Была выслана из страны и попала в шторм. И жени совсем не улыбалась, только слушала с внезапно нахлынувшим волнением. «А зачем ему это было нужно?» «Наверное, чтобы насолить королеве». «И... Реджес любил ее?» «Полагаю, что да, хотя какая разница?» чуть не упустила момент со своим любопытством. — Я совсем забыла! — воскликнула из жени, отшатнувшись от него. — Ирена Фонтен сейчас ищет меня по всему коридору. Я должна идти. — Но мы же увидимся снова! — испугался Астер. — Непременно. Я дам знать. Она исчезла за дверью комнаты. Отыскала в коридоре Фрейлину. Извинилась за то, что... что пропала надолго. Ирен, прости. Здесь было так душно, искала место попрохладнее. Сейчас мне лучше, спасибо тебе. Они направились в зал вместе. Графиня де Бакарт больше не улыбалась. Ей снова нужно было подумать. Может быть, принц был прав, и защитить всех сразу она не сможет. А может Какое-нибудь удачное решение вдруг придет ей в голову. В конце концов, она же Кавилье и пока еще Де Баккарт — опасное сочетание. У самых дверей дамы заметили спешащего к ним господина Фонтена. Они остановились и приветствовали его вежливыми поклонами. «Что ты здесь делаешь, Рене?» — спросила Ирена Фонтен у своего брата. Я думала, ты в зале танцуешь. Молодой человек отдышался немного, приложив руку к груди, а после проговорил взволнованным голосом, переходя на таинственный полушёпот: "Ирен, принц желает видеть графиню де Покарт. Прошу тебя, не говори королеве об этом". Девушка задумалась, оценивая риски для себя и, кажется, существенных не нашла. "Ну хорошо, Я скажу, ей стало душно. Скажу, она вышла в сад. Ежини в этот момент показалось, что её здесь вовсе нет, и снова её судьбу кто-то решает за неё. Но возражать она не стала, ибо её согласие никто не спрашивал. Оставалось только узнать, что нужно принцу и извлечь как можно больше пользы для себя. Рене Фонтен проводил её от дверей зала в знакомые дальние коридоры дворца, где располагался, как ей помнилось, кабинет генерала Фатье. Поэтому и Жэни мгновенно почувствовала себя очень неудобно в этом крыле здания. Но потом они открыли дверь одной из комнат. Фонтен держал перед собой канделябр, освещая тёмное пространство. В комнате Он нашёл старый гобелен с изображением какой-то хмурой дамы в старомодном пышном одеянии. Лёгким движением он откинул края гобелена в сторону, открывая взору узкую дверь, скрытую за ним. Дверь была столь же легко открыта, а внутри их встречала полная темнота. Ежини удивилась такой таинственности. А её спутник Приглашающий указал рукой на тёмный дверной проём. Идите прямо, мадам, вы не заблудитесь, и возьмите свет. Он протянул ей свой канделябр с парой зажжённых свечей. И жени не сразу взяла его и с опаской вгляделась в темноту за таинственной дверью. Что-то мне не хочется туда идти, призналась она. Неужели это обязательно? Это приказ его высочества. А он не мог подождать меня в более знакомом и более дружелюбном месте. Вам нечего опасаться, графиня. Идите смело. Да и принц нынче в благожелательном настроении. Кажется, не намерен никому причинять дела. Ну да, в благожелательном, подумала про себя и жених. Сегодня объявили о беременности королевы. Не может это сулить чего-то хорошего. Наконец, она взяла канделябр из рук своего спутника и перешагнула через порог той самой двери, освещая жёлтым огнём свечей узкий коридор, где хватало места лишь для одного человека. Спустя несколько неуверенных шагов вперёд она услышала как позади нее с тихим стуком притворилась дверь. Теперь она осталась одна в темноте между двумя каменными стенами, и неизвестно, куда ведет этот коридор и кто или что ждет ее на той стороне. Но делать нечего. Ее желание или нежелание ничего не могут изменить. Она медленно двигалась вперёд, стараясь прислушиваться к звукам, но ничего не слышала, кроме собственных шагов. Спустя минуту пути ей же не заметила, что в кромешной темноте вокруг неё забрежжил свет. И это был не только свет от её свечей. Впереди тоже кто-то разжёг огонь. Она ускорила шаг, желая наконец узнать, что всё это значит. Узкий коридор закончился. Она вышла в достаточно широкий, напоминающий тот, которые были обычно во дворце. Но на стенах здесь не было ни штукатурки, ни отделки, ни привычных росписей. Только голый камень, словно место это было древним и необитаемым заброшенным замком. Широкий коридор достаточно хорошо освещался еще одним горящим канделябром. Одержал его принц Карлос, стоящий у стены. Он так внимательно смотрел в стену, точно на ней был невероятно интересный рисунок. Когда Ижи не приблизилась, он повернул голову и жестом приказал ей не шуметь и подойти ближе. все это было еще более странно, чем прежде. И Жени приблизилась, взглянула на стену, куда был направлен взгляд принца, и невольно ахнула, увидев в ней маленькое отверстие, через которое были видны цветные стены и мебель дворцовой комнаты. И Жени наклонилась, чтобы присмотреться, и к своему ужасу, узнала кабинет Фатие, где однажды побывала, и благодаря сильному испугу запомнила в нём каждую деталь, особенно картину с охотником на стене. Вот, кажется, позади неё они и стоят сейчас и смотрят на комнату, как на кукольный домик сквозь маленькое окошко. Ижини всё ещё ничего не понимала, но спрашивать не решалась. и ждала, когда ей все объяснят. Принц понял, что она без труда распознала комнату и заговорил тихим, едва слышным шепотом. На праздник пригласили визардийского посла. Фатье пошел беседовать с ним по своему обыкновению. Нужно узнать, о чем они будут говорить. И жени также максимально понизила голос Фатье, помня о том, как прежде слышала шум за картиной. «Но почему? Фатье говорит с послом о делах? Разве это не работа короля?» — спросила она, посмотрев на принца непонимающим взглядом. «Они с тем господином старые знакомые встречались при дворе в Изордании, когда Фатье еще служил дипломатом, а не начальником полиции». Мне нужно знать все, как визардийцы относятся к Магнусу, что говорят о положении королевы. Возможно, ее беременность — это просто обман, чтобы задурить людям головы. И Жени совсем не задумывалась над этим прежде, но сейчас вынуждена была признать, что такое вполне может быть. Обман кажется не таким странным и необъяснимым, как то, что королева смогла забеременеть спустя более десятка лет брака. «Однако, как же у короля остались хоть какие-нибудь тайны от вас?» — удивилась и жени. «Если здесь все это время был этот коридор и это отверстие в стене?» «Если бы все разговоры о важном проходили лишь здесь», — пояснил принц. И если бы я вовремя заменил де Сингри на кого-нибудь другого, то Тайн и не было бы. Он хотел ещё что-то сказать, но тут в комнате послышалось шевеление. Принц Карлос, прикрывая один глаз, заглянул в крошечное отверстие за картиной. В комнату вошли двое. Первый Фатье, второй посол Визардании. Оба сели вокруг столика и обменялись парой фраз. «Они здесь», — шепнул принц. И Жени прислушалась. «Они что, будут говорить на визардейском?» «Как и обычно, Фатье всегда так разговаривает с иностранцами. Вы должны понять, что они говорят». И Жени почувствовала волнение. «А что, если сейчас...» Она не услышит чего-нибудь важного, а потом принц обвинит её в обмане или ошибке. Они говорили так тихо, что она едва понимала. Когда принц перестал заглядывать в комнату, она сама прислонилась носом к каменной стене, рассматривая обоих собеседников и оценивая обстановку. В это время Фати что-то сказал своему знакомому Что он сказал? нетерпеливо спросил принц. Кажется, спросил о здоровье его супруги, прошептала и жени. Потом что-то о сыновьях. Очень плохо слышно. Вот теперь попросил слугу принести кразе. Принц это тоже понял, так как Фатье обратился к слуге на родном языке. Вы могли бы одеть костюм служанки? И подслушать, что они говорят, пока толкаетесь туда-сюда в комнате, задумчиво произнёс он. И жены, не понимающе посмотрела на него. Вы издеваетесь, верно? А что? Вам не привыкать разливать напитки и приносить вещи. Я дочь барона и жена графа. Пока ещё да, скептически заметил принц. До тех пор пока вашего отца не казнили за измену, а мужа не убили за излишнюю преданность, и обоих не лишили титулов. И жени, конечно, взволновали эти слова, однако она отстаивала свое право не устраивать позорный маскарад, как только могла. Фатье все равно узнает меня, какой бы наряд я ни надела, и как бы низко не ни склонилась, пряча лицо под чепчиком, Уверенно сказала она. Принц был вынужден согласиться с ней. Ну хорошо. Стойте здесь и будете переводить всё, что услышите. Прежде этим занимался Дес-Ингри. Полагаю, он и половины не говорил того, что действительно важно. Потому у меня было столько проблем с людьми Магнусов в последнее время. Вот, они опять заговорили. Ежини напряжённо прислушалась столь же внимательно уставилась на собеседников сквозь маленькое окошко те подняли бокалы за здоровье короля Визардании затем принялись обсуждать что-то приглушёнными голосами но если очень хорошо прислушаться можно было различить слова он спрашивает посла о готовности их короля помочь магнусу «В случае войны!» — шепнула и жени. «Посол уверяет его, что король сделает все возможное. Якобы он рад услышать, что королева носит дитя». «Так это правда!» — протянул принц. «Они ничего не говорят про число войск!» «Ничего!» — Фатье спрашивает, «может ли король передумать, если приедет кто-то, кто-то из ваших людей...» и по сути больше выгоды. Например, Герцек Лангран Пати считает, что у него хорошие связи с правительством Визардании. Да, так и есть, подтвердил принц. И что он ответил? Ежени прислушалась внимательнее и слегка покраснела. Я не могу это сказать, призналась она. Вы не знаете, что это означает? Знаю. потому и не могу я такие слова не говорю откуда тогда знаете раз не говорите наш садовник всё время так ругался когда собаки топтали клумбу и однажды я спросила у него что это значит ну да ладно говорите как хотите только чтобы я понимал что они имеют в виду посол не любит ланграна он назвал его обманщиком интриганом и <кх> очень плохим человеком, а Фатье ответил ему, что тот прав и назвал его еще хуже. — Значит, мою сторону король не примет. — Посол в этом уверен. Фатье спрашивает его, что будет, если королева родит девочку. — И что он говорит? — Что лучше бы она родила мальчика. — Это и дураку ясно. — Он говорит, что в таком случае король... «Готов помочь подавить восстание, если потребуется!» Они притихли, вслушиваясь в дальнейший ход беседы. «Теперь Фатье заговорил об охоте этой зимой», — сказала и жени. «Раз пошло такое дело, к политике он уже не вернется», — рассудил принц. «Что они говорят?» «Обсуждают охоту на лис, вспоминают прошлую зиму». «Ничего полезного больше не будет». мы можем возвращаться». И жени сдержала желание громко выдохнуть от облегчения, боясь, как бы ее не услышали из комнаты. Освещая дорогу догорающими свечами, она с радостью направилась через узкий коридор обратно в нормальные помещения дворца. Принц шел за ней, и пока они шли по узкому проходу, не проронили ни слова. Оказавшись в прежней темной комнате с гобеленом, где и жени уже была, она подождала принца, который закрыл за собой дверь и, как и прежде, спрятал ее за полотном с изображением дамы. Из темной комнаты они вышли в коридор. «Полагаю, вы не нуждаетесь в том, чтобы я проводил вас обратно в зал?» «Вы правы», — согласилась и жени. будет лучше, если мы придем в разное время и из разных концов коридора. Тогда я вернусь к своей супруге, а вы можете подождать немного и прийти другим путем, или выйти в сад для вида. И Женя снова покорно кивнула, хотя ей не хотелось ни ждать, ни идти куда-либо. Но, соблюдая меры предосторожности, она еще несколько минут бродила по дворцу и И совершила большой круг по комнатам и лестницам, чтобы в конечном счёте вновь вернуться к дверям зала. Внутри ничего за время её отсутствия не поменялось. Всё так же играла музыка и весело двигались танцующие пары. Среди них уже затесался принц Карлос с Мирей. И Женева шла, обмахиваясь веером, По сравнению с безлюдным, сырым коридором, где она недавно побывала, здесь царила просто тропическая жара. Несколько минут она постояла, глядя на праздник и приводя мысли в порядок. Однако, когда из ниоткуда к ней приблизился Реджес и заговорил с ней, она вздрогнула и посмотрела на него с испугом. Полтора часа вам не здорововалось. Заметил он, как бы между прочим. Ежени уловила в его голосе нотки осуждения, а он поймал в её взгляде беспокойство, говорившее о том, что ей есть что скрывать. Даже до Сент-Гри уже давно вернулся, сказал Реджес, указывая на одну из танцующих пар. А вас всё нет и нет. Хороша погода в саду. Очень, ответила Ежени. И как поживает принц Карлос, поди расстроен новостью о положении королевы? Не знаю, я не видела его снаружи. А мне показалось, его долго не было. И жени не ответила. Как бы ей хотелось избавиться от мерзкого чувства, что она сейчас занималась мелочным и низким шпионажем. А то ей казалось, что он читает это по одному ее взгляду. Графиня постаралась изобразить как можно более равнодушный вид. «В следующий раз не заставляйте врать Ирену Фонтен», — посоветовал граф. «У нее неважно выходит». «Не понимаю, о чем вы», — упрямо повторила и жени. «Может, вам тоже следует выйти и проветриться. Погода и впрямь чудесная». В этот момент за окнами бального зала раздался раскат грома. заглушивший звуки музыки. Гроза зимой — это большая редкость, и часть гостей удивленно переглянулась. Реджес ничего не ответил и отошел от нее с видом полнейшего равнодушия. И Жени сильнее замахала веером перед своим носом. Ей захотелось, чтобы праздник скорее закончился, но вместо этого объявили новый танец на которой король выбирал себе даму из числа присутствующих в зале. И Жени не успела вовремя отойти куда-нибудь в сторону, в результате чего Магнус Арку приблизился к ней с самым радушным выражением лица и приглашающе протянул руку. «Вы позволите, мадам де Вакарт?» И Жени опустилась в поклоне. «Ваше Величество!» Она приняла приглашение и спустя мгновение плавно и грациозно двигалась по залу в паре с королём, привлекая к себе внимание всех, кто не танцевал этот танец. Про себя она думала: значит ли этот жест то, что она оправдана и дела отца больше не влияют на её репутацию? Или это просто случайность? И она сегодня каким-то чудесным образом попалась на глаза королю в её красивом праздничном наряде, который она так долго выбирала. Вопрос оставался открытым. В это время Реджес наблюдал за тем, как она танцует в паре с королём, и поражался тому, что такое вообще происходит. Когда она успевает получить расположение короля, Если всё своё время тратит на дворцовые интриги в компании принца и его людей. И Жэни танцевала, улыбаясь королю и отвечая на его вежливые фразы. А Магнус Арку продолжал смотреть на неё с таким доброжелательным выражением лица, словно она сделала ему что-то хорошее, оказала большую услугу, и теперь он очень ей признателен и жени не понимала чем заслужила такое внимание но с благодарностью приняла его протанцевав положенный танец и стараясь не замечать сотни любопытных взглядов вокруг себя когда желание графини исполнилось и гости начали постепенно расходиться реджес улочил момент чтобы подойти к принцу карлосу и поздравить того с недавней свадьбой ведь он ещё не делал этого прежде принц принял его поздравление и не забыл упомянуть о том что очень доволен своим выбором и счастлив рядом с новой супругой чего и господину дабакарду искренне желает реджес уцепился за эту нить чтобы выяснить то что хотел мне казалось Счастливые влюблённые проводят каждую минуту вместе, а не пропадают часами в компании других дам и кавалеров. Принц смотрел на него без малейшего удивления. Кажется, он чего-то подобного и ожидал. Не беспокойтесь, граф, ответил он с прежним спокойствием. Ваша супруга меня совершенно не интересует. Я имею в виду как женщина, Но кто же виноват в том, что нас объединяет с ней такое количество общих увлечений, не считая фасэт? Мадам де Бакарт просто находка для этого скучного дворца в последнее время. Не будь теремнивцем, граф. Глаза Реджесса довольно сверкнули. Мне послышалось или ваше высочество подтвердили? что провели последние часы в компании Графини де Бакарт. Я не обязан отчитываться перед вами, отрезал принц. Реджес продолжал ход своих рассуждений, а принц слушал его с интересом и желанием проткнуть шпагой. Мне показалось, господин посол также исчез из поля зрения, а ещё генерал де Фатье. Какая разношёрстная получилась компания. Выходит, нам повезло, граф, что там не было ещё и вас. Верно, Ваше высочество, полагаю, в услугах второго переводчика вы не нуждались. Думаю, да. Одного вполне достаточно. Только хочу предостеречь вас, Ваше высочество, не очень-то доверяйте тому, что слышите от своих друзей. Что вы имеете в виду? Иногда болтовня придворных дам бывает очень полезной зря вы относитесь к ней с пренебрежением сегодня я слышал как они с уверенностью утверждали словно этот мдам де бокарт помогла королеве с её проблемой как это принц насторожился хотя всё ещё делал вид что всё это просто светская беседа которая его ничуть не задевает Столь же умело притворялся и Реджис. «Понятия не имею», — с легкостью ответил он. «Возможно, дала какой-то совет на этот счет. Моя жена очень великодушна и любит помогать другим, если это в ее силах. Но вас, я думаю, новость о положении королевы не обрадовала. Очень жаль. Выходит, интересы у вас с графиней не такие и общие». Ну разве ж то фасет? Не жилейте, господин Девакарт. Мне трудно раздавсадывать в последнее время. Если в моих делах и случаются промахи, то по крайней мере мне повезло со спутницей жизни. Я женился для себя, а не для короля или фатье. И это довольно радостно. Прощайте, граф. Принц ушёл, не глядя в сторону собеседника. Ореджес не стал делать положенного поклона. Он в тот момент думал о том, что убьёт он Карлоса Арку прямо сейчас, будет ли это преступлением или всё-таки геройством. Но несмотря на всю свою злость, граф де Бакарт остался доволен. Он вполне уверился в том, что его предположение правда. И предупредил Фатье, на счёт слежки за ним. А принц внимательнее стал прислушиваться к разговорам придворных дам и болтовне мирей на этот счёт, после чего достаточно убедился в том, что Дебокарт говорил чистую правду. Как бы досадно это ни было,